Глава девятая. Я вытащила мобильный, набрала домашний номер Орловых и услышала звонкий женский голос. Алло. Здравствуйте, Алёна, сказала я. Это Наталья Петровна, прозвучало из трубки. Я решила подольститься к старухе. Ох, простите, у вас голос юной девушки, поэтому я обозналась. Жаль только, что внешность карги. Отрезала пенсионерка. Кто звонит? Даша Васильева, ведущая шоу Истории Аиболита, представилась я. Хочу поговорить с Костей. На предмет чего? поинтересовалась собеседница. Вера не пришла на съёмку, зачастила я. Нам сообщили, что она вроде простудилась. Мы беспокоимся. Как там наша замечательная героиня? Наталья Петровна всхлипнула. Ох, Дашенька, простите. Я держалась из последних сил. Но, похоже, они исчерпались. У нас горе. Вера испугалась я, что с ней. Свекровь Орлова и заплакала. Невестка снова в коме. Не может быть, закричала я. Вчера Вера выглядела здоровой, разговаривала, смеялась, была полна планов. Не верю. Старушка издала протяжный стон. Кома, мало изученное явление, в первый раз вера погрузилась в неё тоже на безоблачном фоне. Прилетела из командировки, стала в кабинете заниматься делами и уснула на 5 лет. Но Костя пару часов назад говорила о простуде, не утихала я. сообщил мне о лёгком недомогании жены. Наталья Петровна взяла себя в руки. Извините, милая, не могу ничего объяснить. Вчера вечером мы с Алёной, приехав со съёмок, сразу легли спать, даже не поужинали, так устали. Вера же задержалась в студии, затем отправилась по делам. Не хочу показаться равнодушным человеком, которому наплевать на невестку. Но я никогда не лезу в бизнес Верочки, не делаю ей замечаний типа, почему ты разъезжаешь по ночам, бросаешь моего сына одного дома. Я отлично понимаю, Вера нас содержит. Мы захребетники, поэтому никаких претензий не высказываю. Наоборот, говорю исключительно слова одобрения и восхищения. Вы считаете меня конформисткой? Конечно, нет, ответила я. Вы умная, тактичная женщина, хотите счастья сыну. Утром мы с дочерью очень рано уехали в медцентр, продолжала мать Константина. Я проходила плановое обследование, анализы сдавала, поэтому не завтракала и захотела к полудню есть. Мы с Алёной зашли в кафе, планировали спокойно посидеть и ехать на съёмку. Как раз по времени получалось. Веру должны были с 10 до 2 снимать без нас. Потом обеденный перерыв, а с 15 общая съёмка. Мы всё хорошо с дочкой рассчитали, не любим опаздывать. Пьём кофе, и тут звонит Костя с ужасным сообщением. Вера проснулась совершенно разбитой, жаловалась на головную боль. Сын решил, что у неё простуда, отменил съёмку, напоил супругу чаем с малиновым вареньем, укутал одеялом и успокоился. Верочка мирно заснула. Через полчаса сын пошёл её проведать и увидел жена в коме. Понимаете, он знает, что это такое. 5 лет провёл у кровати больной. С ума сойти, воскликнула я. В какую больницу поместили Веру? Не успела спросить, прошептала старуха, назерная туда, где она находилась раньше, предположила я. Понятия не имею, простонала пенсионерка. Но сомневаюсь. Лечащий врач Веры, Эдуард Михайлович, уехал по контракту за границу. Остальной медперсонал в том центре неприятный. Я понимаю, что вам необходимо снять программу, но сейчас это потеряло смысл. Вера опять в коме. Её пример никого не может вдохновить. В ухо полетели короткие гудки. Я соединилась с Сергеем Морозовым. Жесть, зарал продюсер, услышав новость. Великий и ужасный взбесится. Он сам утвердил график съёмок. Надерёт мне задницу. Уроет на хрен, выгонит вон. Ксюша, которая я позвонила чуть позже, отреагировала иначе. "Беда", воскликнула Анна. "Несчастная Вера. Почему судьба к ней так жестока?" "Не знаю", вздохнула я. "А ещё говорят про снаряд, который в одну воронку дважды не попадает". "Невероятно, жаль Орлову", до слёз. "Чем ей помочь?" Шмыгнула носом Ксю. А можно? эхом отозвалась я. Букет надо послать, коробку конфет, оживилась Ксюша. Пусть знает, что мы от души желаем ей поскорей выздороветь. И мягкую игрушку, раздался голос таты. Мишку плюшевого, его приятно тискать. Девочки, сказала я. Человек в бессознательном состоянии не способен наслаждаться вкусом шоколада он не может гладить игрушку сильно сомневаюсь что такой больной воспринимает запахи ты не права заспорила Ксюша вспомни как вера говорила в студии никогда не покидайте тех кто вроде лежит без рефлексов не считайте их овощами я слышала абсолютно всё понимала смысл слов но не имела возможности ни ответить ни пошевелиться Тут же секунду трубку у сестры выхватила тата. Пожалуйста, Дашенька, сделай одолжение. Мы не можем уйти из монтажной. Купи за нас счёт розы, самые красивые, коробку шоколада и отвези Вере. Пусть она ощутит аромат цветов, конфет. Скажи: ей, "Верочка, ждём вас. Вы непременно поправитесь. Мы снимем чудесную программу. Вы, как и хотели, поможете многим больным". Мы обязаны поддержать Веру. Господи, как же всё ужасно. Я подавила тяжёлый вздох. Вчера вечером в кафе телецентра Орлова мне призналась, что 5 лет пролетели для неё словно миг. Она не понимала, сколько времени провела в забытьи, выпала из жизни. Во время записи Верочка соврала из благих побуждений. С одной стороны, хотелось сделать приятное родным, А с другой. Люди, которые справились с тяжёлой болезнью, как правило, делятся на две части. Одни не хотят даже думать о перенесённом недуге, накладывают вето на любые разговоры о нём. Другие наоборот, при каждом удобном случае восклицают: "Люди, я выздоровел, и вам удастся выкарабкаться. Посмотрите на меня: две руки, две ноги, одна голова. Чем я от вас отличаюсь?" У бога VIP-клиентов нет. Если я справился, то и вы сможете. Никогда не отчаивайтесь. Вера принадлежит ко второй группе. Поэтому и соврала про свои ощущения. Орлова хочет, чтобы родственники не отключали аппаратуру, дали шанс человеку выйти из комы, верили в его благополучное выздоровление. Но не стоит говорить об этом Ксюше и Тате. Сестры эмоциональны, они всегда сопереживают чужой беде. Даже работа на телевидении не сделала их циничными и жестокими. Я ещё раз вздохнула. Конечно, я доставлю розы и конфеты. Вот только доберусь до Кости, чтобы узнать, куда он поместил жену. Насчёт денег не волнуйтесь. Поделим расходы на троих, предложила Тата. Всем хочется поучаствовать. идёт, согласилась я, продиктуя адрес Орловы. Думаю, Костя не станет беседовать по телефону. Съезжу к нему. Несмотря на февраль, на лавочке у подъезда, где жила семья Орловых, сидела замотанная в шарфы и шали тётушка с детской коляской. Я вышла из машины, осмотрела парковку, поняла, что шикарного коня Константина нет. И заколебалась Вероятно, он держит дорогое авто в гараже или ещё не вернулся из больницы. Стоит ли мне подниматься наверх? Очень не хочется беспокоить лишний раз Наталью Петровну. Набирайте номер квартиры. Неожиданно сказала тётка. У нас не кодовый замок, а домофон. Я лифтёр. К кому хотите попасть? Я думала, вы не Аня, улыбнулась я. Консьержка покачала коляску. Вот, гуляю со Славиком. Мне всё равно, где сидеть. От подведомственного подъезда не удаляюсь. Через час славочку заберут, вынесут Катюшу, потом настанет очередь Маши и Гали. Вам не холодно, удивилась я. Февралей не очень комфортно целый день торчать на улице. Дежурная вытянула ногу. Валенки тёплые, ноги газетой обернула. Тулуп взять с военного склада принёс. Под ним свитер, жилет, выдала ска шерстяная, варежки пуховые. Мне даже жарко. Дочь на меня пять платков намотала. Пенсия у меня маленькая, а детям помочь хочется. Отдаю сыну зарплату, а дочке доход от прогулок. Так вы кому? Хочу встретиться с Костей Орловым. Не знаете, он уже вернулся? спросила я. Из коляски донеслось кряхтение. Консьержка начала её трясти. Умотал в тот момент, когда мне Петю вынесли. Малыш всё успокоиться не мог. Наверное, его скорая помощь испугала, предположила я. Вылы сирены и носилки тащили. Крошечные дети остро чувствуют несчастье. Жаль, что выростая, делается жёстче. Какая скорая? Не поняла старушка. Сегодня в доме вообще ничего интересного не происходит. Тишина. Вот прошлый понедельник выдался разнообразным. Сначала Ерёмины поругались и подрались. Так вопили, что из шестнадцатой милиции вызвали. Пришёл наряд на топал у лифта. Едва минуты удалились, в 39-ую реанимация прикатило и увезло хозяина в больницу. Вот мне удивительно, до да чего странно дома строят, даже такие шикарные. Лифт у нас роскошный, с зеркалами, а носилки туда не входят. Хозяйка из 39-ой пол корпуса обожжала и стала мужиков, чтоб помогли больного по лестнице тащить. Скорый врач пигалица, вес как у кошки, и фельдшерица ей под стать. А сегодня врачи наведывались в дом, перебила я слово охотливую старуху. "Нет", с достоинством ответила она. "Вы уверены?" переспросила я. "Может, не заметили". Она принялась поправлять платки. "Белый автобус с красным крестом? Знаете, как он подъезжает? С шумом, Врачи в подъезд войдут, через минуту шофёр прётся и ругается во весь голос: "Что за люди натыкали по всему двору и на март? Не встать, не развернуться. Почему место для муниципального транспорта не отгородили? А я причём? Сижу у лифта за деньги. Пожарные тоже хороши. Вечно вопят, что им подход к гидранту перекрыли". Аварищки злятся, что на их люках запарковались. И вся ко мне с претензиями. А я что могу? Кто из жильцов мне подчинится, если я велю ему убрать тачки со двора? Вы ходили обедать, вклинилась я в её речь с очередным вопросом. Я ем на рабочем месте, гордо заявила консьержка. Вообще не отлучаюсь. Не было сегодня у нас докторов. Сзади послышались торопливые шаги. Затем раздался вежливый голос. Здравствуйте, Дарья Валентиновна. Старуха, оказавшаяся моей тёской, бойко ответила. И вам, Константин Петрович, всего хорошего. Я обернулась. В шаге от скамейки стоял Орлов с пакетами из дорогого супермаркета. Дарья, без всякой радости, воскликнул он: "Вы кого-то ищете?" "Вас", ответила я. "Приехала от лица съёмочной группы. У нас просьба". Орлов покосился на лефтёршу, которая от желания услышать чужой разговор вытянула шею. Быстро переложил пластиковые сумки в одну руку, схватил меня за плечо, бесцеремонно подтолкнул к своему шикарному автомобилю и с чувством произнёс: "Есть же предел бесцеремонности. Я не хотел принимать участие в ваших съёмках. Не желал делать из семейной трагедии шоу". Но сотрудники телецентра уговорили Веру. Жена после выздоровления испытывает желание помочь больным, впавшим в ком И разумные доводы вроде того, что не стоит на весь мир трубить о своих проблемах, не помогают. Вера отработала съёмки. Что вам ещё надо? Заявились без приглашения с новыми предложениями. Я облакателась от двери седана. К сожалению, канал, для которого делается история о Айболита, не принадлежит к числу центральных. И, как вы выразились, Весь мир о вере не узнает. И программа с вашей женой не выйдет в эфир, потому что мы не сняли финал. Я приехала уговорить госпожу Орлову поработать сегодня пару часов в студии. С ума сошли, зашипел Константин. Супруга лежит в постели, у неё грипп. Я полгорода обежал, пока необходимые лекарства нашёл. Я изобразила настоящую блондинку. Может, вы зря искали таблетки в продмаге. У вас в руках фирменные пакеты. Лучше было пойти в аптеку. Константин моргнул. В супермаркете есть аптечный ларёк. До свидания. Верочка спит. Орлов явно попытался отделаться от меня. Дома, уточнила я. Нет, на коврике в подъезде, взорвался Орлов. Однако странно, протянула я. Ваша мать плачет в телефонную трубку, говорит, что невестка снова в коме. Жалеет вас, ведь вы снова повезли жену в больницу. А вы спокойно закупаете продукты и говорите о гриппе. Можно взглянуть. Воспользовавшись тем, что Костя растерялся, я бесцеремонно засунула нос в сумки, которые он нёс домой, и порылась в покупках. Сыр с голубой плесенью, копчёная колбаса, баночка красной икры, бутылка элитного коньяка, коробочка клубники, очень дорогая для февраля ягода. Вот, блин, дура, выпалил Костя. Я очаровательно улыбалась. Может, я и не отличаюсь особым умом, зато у меня хорошее зрение и не менее острый слух. Где лекарство для Веры? Не вижу противовирусных препаратов, витаминов, капель в нос. Неужели, обежав полгорода, вы не нашли ничего для внезапно занедужившей жены? И где она? Если дома, то почему Наталья Петровна говорит о коме? Если вы увезли жену в клинику, то каким образом доставили её в больницу? Скорая помощь у подъезда сегодня не останавливалась. Дарья Валентиновна ни на шаг не покидает свой пост, и она не видела машину с красным крестом. Что с вашей супругой? Советую ответить откровенно. Наши режиссёры, Ксюша и Тата, крайне обеспокоены. Очень нервничает продюсер Сергей Морозов. Я тоже волнуюсь за Веру. Если я не получу от вас объяснений, то подниму тревогу. Да вы обеспеченный человек. И можете при помощи денег решить многие проблемы. Но у меня финансовых возможностей не меньше, а у телевидения огромные связи. Поверьте, поднимется большой шум, он вам нужен. Константин тупо молчал. Я решила выдернуть из рукава козырную карту и указала на пакеты Знаете, ваши покупки удивительно напоминают приобретение Саши. Тот тоже любит сыр типа рокфор, твёрдую колбасу, коньяк. Правда, сегодня вы не прихватили конфет. Не потому ли, что не планировали свидание с любовницей? Затарились на ужин одному себе любимому. Константин прикинулся дурачком. Саша Вы правильно расслышали имя, кивнула я. Тот самый Лавелас, который сначала рассекал на эксклюзивном оранжевом Porsche, а затем пересел на тюнингованный Mercedes. Саша давал Касирше Наде драгоценности для изготовления копий по их образцу. Яц замечательный мастер. Таких, как Потоцкий, в Москве больше нет. Никто не может изготовить подделку так, чтобы она не отличалась от оригинала. Последнее, что сделал для Саши Яцык это кольцо. Тот самый талисман, который через щур заботливый муж не разрешил снимать с пальцы жены в клинике. Круг замкнулся. Саша и Костя одно лицо. Хотите, я расскажу, как разыгрывались события? Вера лежала в коме 5 лет. Это большой срок. Вы считали, что супруга не выздоровеет. Вслух вы говорили другое, но в душе были уверены: жена умрёт. Ваши личные заработки не велики, а хочется красиво жить, гулять с любовницами, пить элитный коньяк. Вот вы и придумали хороший ход. Брали драгоценности Веры, заказывали дубликаты Фальшивки клали в коробочки, а оригиналы продавали. Думаю, не стоит уточнять, куда утекли деньги. Сегодня утром Вера беседовала с Надей и выяснила правду. Что она вам сказала, прикатив домой? Обвинила в воровстве? Уличила в измене? Вы убили жену?